Четвертого дня после повечерия, где снова имеет место посещение храмины и обнаруживается предел Африки, но войти туда не удается, так как неизвестно, что такое первый и седьмой в четырех, а в конце концов Адсен переживает новый приступ, на сей раз высоконаучный, своей любовной болезни. Обход библиотеки стоил нам многих часов упорного труда. На словах процесс сверки плана выглядел очень легким. На деле же в каждой из комнат требовалось при тусклом свете фонаря прочитать надпись, пометить на плане проходы и глухие стены, записать первую букву, а затем догадаться, как, несмотря на всю путаницу проемов и переходов, попадают в соседнюю комнату. Долгое, трудное и утомительное дело. Было очень холодно, ночь была безветренная, поэтому не слышались те тоненькие шорохи и свисты, которые пугали нас в предыдущее посещение. Зато сегодня воздух, полший в щели, был сырым, ледяным. Мы захватили шерстяные рукавицы, чтобы, когда будем брать книги, руки не коченели. Но это были особые рукавицы употребляемые теми, кто пишет зимой, с дырами для кончиков пальцев. То и дело приходилось греть руки у фонаря или за пазухой, или бить в ладоши, приплясывая и дрожа холода. Поэтому работать непрерывно мы не могли. Часто останавливались, рассматривали, что на полках, и так как сегодня Вильгельм со своими новыми стеклами на носу имел возможность читать, сколько пожелает, Он хватал книгу за книгой и при каждом новом наименовании испускал восторженный возглас. Либо от того, что видит знакомую книгу, либо от того, что видит книгу, которую давно искал, либо, наконец, от того, что видит книгу, о которой никогда ничего не слышал. От возбуждения и любопытства он почти не владел собой. Вообще, с каждой книгой... Он встречался как с неким сказочным животным, жителем неведомой земли. Не успев перелистать одну рукопись, он уже гнал меня осматривать следующую «Посмотри, что там на той полке». И я в ответ, разбирая титлы и переставляя том за томом, «История ангелов, беды, беды же, о воздвижении о военных лагерях», о временах исчислении времен и круги дионисия, орфография, о счете слогов житие святого Кудберта, метрика Ясно все труды достопочтенного, А сюда погляди о риторической когнации, различие риторических выражений, так одни грамматики прециан, гонорат, Донат. Максим, Викторин, Метрорий, Ефтихий, Сервий, Фака, Аспер. Странно, сперва я думал, что тут должны быть только англичане. Посмотрим пониже. Хисерика Фамина. Это что? Губернийская поэма. Послушай. «Вдрызг мирские рыча разрушает море причалы» трепетаниями гряд крушит, верзит границы, низвергая валы, ропщит, гремит валунами, воздымая со дна многорядные горы вихрей. Вой рокового водоворота взморщит, встрясет недра пучины. Я не понимал смысла этого, но Вильгельм, читая, так раскатывал и кружил во рту слова, что казалось, Становились слышны ощутимы говор-вод, Рокот-волн, грохотание моря. А это Адельм Мальмсберийский. Послушайте, что пишет. Первым пробую петь, Пускай поэтический подвиг Под покровительством папы провозгласится. Поэзию плавлю, прозой пронзаю, А панигирик... «Пусть поразит Поднебесье!» Все слова начинаются с одной и той же буквы. «Люди с моих островов все немножко сумасшедшие», — горделиво ответил Вильгельм. «Посмотри на других полках. Вергилий?» «Не может быть!» «Вергилий что, георгики?» «Нет, какие-то извлечения. Сроду не слыхал». «Да это же не морон!» «Это Вергилий Тулузский!» Риттер, шестой век после Рождества Господа нашего Иисуса Христа, считался великим ученым. Тут сказано, что среди искусств различаются поэма, ритория, грамма, лепария, диалекта, геометрия. Какой это у него язык? Латынь. Но латынь собственного изобретения, она оказалась ему гораздо красивее настоящей. Вот, смотри.